Глава 47 Я тоже голоден. С заявил мне Цербер и потянул тушенку на себя. Так иди и прикажи, чтобы тебе что-то приготовили, прямо заявила я и, вцепившись в тарелку, потянула ее на себя. Не из упрямства, конечно, а из-за любопытства. У Тарха глаза наполнились ужасом. Как он не пытался это скрыть, что происходит, раз он прямо не говорит и юлит. А значит, пытается обмануть меня. «Я ведь говорил вам, что он тщательно следит за моим питанием и не позволяет нарушать диету!» Сквозь два ряда зубов процедил Цербер и попытался забрать у меня мясо, уцепив тарелку своим жутким когтем. «Разве он имеет что-то против говядины?» Я начала строить из себя дурочку, второй рукой взяв вилку. Я наколола себе кусочек. «Нет!» выкрикнул церп, и морда его приняла выражение крайнего ужаса. Окончательно потеряв терпение, он тернул на себя тарелку, силой вырвав ее из моих рук. Он так и застыл с этой порцией, отгородив ее от меня огромной шипастой лапой. «Я! Я очень голоден!» метнул он в меня беспокойный взгляд, все еще пытаясь сделать вид, будто все в порядке. Интересно, неужели я настолько похожа на дуру? Что он думает, будто эта отговорка прокатит? Церп, в знак нашей дружбы я готова отдать тебе свою порцию, смягчилась я. Но неужели ты не мог попросить более вежливо? Скинула брови. Простите, буркнул церп, старательно пряча виноватый взгляд. От голода теряю разум. «Так ешь!» – не выдержала я. «Ну что за цирк тут творится в самом деле? Я разрешаю!» «Сейчас!» – метнул вороватый взгляд на дверь. Неловкая пауза. Начала затягиваться так, что воздух можно ножом резать. «Я просто наслаждаюсь запахом!» – выкрутился он. «Церп, что происходит?» – ледяным тоном спросила я. «Ничего!» – сглотнул слюну Тарх. «Я думаю, повар что-то напутал, и вам это мясо есть не нужно!» «Наконец-то хоть что-то внятное!» «Почему?» – допытывалась я. «Оно странно пахнет!» – хмыкнул Цербер. «Мой острый нюх улавливает что-то странное. Должно быть, мясо привезли не очень хорошее. Я бы задала еще ему много вопросов, но в этот момент двери покоев распахнулись, и Вив нам хмурое лицо его темнейшества. «В чем дело?» – громко спросил он, в мгновение ока оказавшись рядом со столом. «Ого! Быстрая у него реакция!» «Он забрал у меня порцию!» — обвиняющий воскликнула я, посмотрев на Тарха. «Должно быть, Блейден ожидал услышать что-то более серьезное, поэтому перевел страшный взгляд на своего кровного. «Что происходит?» — рявкнул он на него. «Интересно, кто позвал сюда повелительницы тьмы?» «Я этого точно не делала. Может, у них тут установлены магические камеры, которые все отслеживают, и Блейд целый день за мной наблюдает?» «Вот, церп...» Потупив взгляд, убрал лапу, чтобы Блэй увидел злосчастную тарелку. Не задав ни одного вопроса, он взял в руки порцию мяса и понюхал ее. Слишком уж осведомленным выходит хозяин этих покоев. Похоже, что они с цербом общаются ментально, как говорится, по защищенной внутренней линии. Позвольте, я протянула руку, давая понять, что тоже хочу попробовать. Что же такого особенного в этой говядине, что на нее слетели все, кому не лень? Теперь, когда Тарх не закрывает от меня еду своей лапой, испещренной ядовитыми «Я наконец-то могу посмотреть на еду своим зорким магическим взглядом». Яд могла бы и сама догадаться по реакции Тарха и по тому, как быстро примчался занятой повелитель тьмы. Случилось что-то серьезное. Растительный яд, который можно купить у любого травника. В небольших дозах это снотворное, а в больших объемах эта смесь способна вывести из строя организм. Со стороны все может выглядеть так, будто я решила справиться со стрессом и переборщилась с дозировкой. «О!» – выдала я удивленный возглас. «Не успела ступить в должность повелительницы тьмы, а меня уже травят!» – округлила глаза я. Какая оперативность одобрительно хмыкнула. Блейден нахмурился и понюхал говядину еще раз. Даже никак не отреагировал на мою шутку. Настолько он серьезен. — Вон аж лицо потемнел. — Только мясо? — обратился он к Тарху, обведя стол подозрительным взглядом. — Похоже, быть мне сегодня голодный. «Да — Да, — уверенно кивнул Церб. — Я с ним согласна. Остальная еда не фонит. По запаху можешь найти тех, кто это сделал? Блэй сунул мясо под нос Тарху, как какой-то собаке-ищейке. Гордое создание не стало возражать и обнюхало тарелку. — Повелитель! — икнул Цербер. — Так это же... — он перевел на хозяина изумленно испуганный взгляд. «Что там? Я тарховым обонянием не обладаю. Могу только разложить на составляющие состав вещества. Кто? Что?» Скинулась я в их переглядывание. Повисло молчание. «Мне тоже хочется узнать, кто решил меня отравить!» Воскликнула я. «Узнаешь!» — бросил мне Блейден. «Ну как они решились действовать так нагло?» Его взгляд начал метать молнии. «Кто они?» — допытывалась я. «Но эти двое сделали вид, будто меня тут нет. Вы загнали их в угол, повелитель!» — предложил Церп. Дернув головой, «Этого нельзя так оставлять, нужно наказать. Я его убью», — рыкнул Блей, чем-то напомнив пса на цепи. «Кого?» — не могла успокоиться я. «Кто за этим стоит?» — полагаю, не несостоявшийся тесть Блейдена. Осторожно ответил мне церп. «Скорее уж его дочь!» — потерла переносицу я. «Кто еще, кроме нее, любит подсыпать людям в еду всякие травы?» Пробурчала себе под нос. Но меня услышали. Блейден нахмурил брови и пообещал мне. «Мы еще об этом поговорим». Я закатила глаза. «А может, лучше обсудим то, что мне подают отравленную еду в ваших собственных покоях?» Повысила голос я. «Знаете, много всего случалось в моей жизни. Но вот покушений еще не было. Мне послышалось, что Блейден клацнул зубами. И больше не будет!» По смыслу фразы он обещает мне безопасность, но слышится так, будто угрожает. Больше никто не посмеет даже косо посмотреть в твою сторону. Рыкнул он так злобно, что мне стало страшно. Вроде бы меня защищать собрался, а в итоге только пугает. Вдобавок он агрессивно швырнул тарелку с отравленным мясом на стол. Повелитель испуганно сглотнул церк. Ого, он даже тарху умудрился запугать. Оставайся с Викторией приказал Блей. «Я вернусь вечером». Отрезал он так, словно собирается сходить на маленькую войну и быстро вернуться к ужину. Он уже развернулся, чтобы уйти. Но я возмутилась. «Эй! Даже вскочила со стула! А ну, стоять! Сейчас же объясни, что ты собираешься делать?» Я встала впритык к этому бугаю. «Наверное, со стороны выглядит смешно». Я маленькая девочка в легком домашнем платье и высокий плечистый мужчина в темном кителе, чем-то напоминающем броню. Он замер. Чтобы смотреть мне в глаза с такого близкого расстояния, ему пришлось упереть подбородок в грудину. Когда он раскрыл рот, я думала, прозвучит что-то вроде «Уйди с дороги, мелочь», но услышала совсем другие слова. Собираюсь дать понять всем и каждому в этом мире, что на мою жену никто не смеет даже дышать без моего разрешения. Крикнул он на меня так, что пропал до речи. В Плейдоне проснулось что-то опасное, дикое, страшное. Я словно увидела его звериную сущность. Ту темную сторону, которую он никогда прежним мне не показывал. От этого стало страшно. Проснулись инстинкты, которые не позволили мне и дальше стоять у него на пути. Я остро ощутила, что все находящееся в этом дворце теперь в опасности. Стоит встать у него на пути и он снесет, даже мокрого места не оставит. Странно, но я не испытала страха перед ним. Какой-то частью своего сознания я поняла, меня он не тронет». Блейден Вейнер стремительным шагом вышел из спальни. «Жена?» – спросил я у Тарха. «Только сейчас осознала, что Блейн назвал меня именно женой, а не невестой или кем-то еще». Он сказал «жена» с непониманием посмотрела на Тарха, ища у него ответа. Но и он изумленно притих. Повисла зловещая тишина, которая очень скоро нарушилась женскими вскриками. Сначала скандал звучал очень близко, но начал удаляться, пока не переместился на улицу, прямо под окнами главных покоев.